глава 11. Всевидящее око 8 октября 2024 года К тому моменту, как я вернулся в храм, до начала заседания Сената оставалось еще несколько часов, так что я решил разобраться с одним из купленных навыков. Сейчас мне требовалось место, где никто не будет меня беспокоить, и поскольку разрушений не предполагалось, то я направился в свой кабинет, довольно большую комнату, снабженную всем необходимым как для работы, так и для отдыха. Правда, отдыхать мне было особо некогда, а приставка в углу вызывала лишь печальную улыбку, сложно было представить, что я могу взять и потратить несколько часов на игры». «Вот и сейчас я не стал тратить время впустую. Подойдя к висящему на стене зеркалу, я на мгновение прикрыл глаза». «Активировать всевидящее око!» А затем вновь открыл их, оценивая изменения. В отражении ничего не изменилось. Радужка не поменяла цвет, не появилось каких-нибудь крутых узоров, и даже капилляры оставались целыми. Впрочем, эффект все же имелся. «Несистемный предмет, предположительно, зеркало!» «Да быть того не может». Оглядевшись вокруг, я убедился, что теперь стоит мне сосредоточиться на том или ином предмете, как я немедленно получаю подсказку, в основном практически бесполезную, поскольку действие навыка мало чем отличалось от базовой справки, по крайней мере, если это не касалось распознанных ранее предметов вроде кольца на моем пальце. «Пространственное кольцо, цель минус ранга, развернуть описание». Первые минуты обилие информации отвлекало, но я довольно быстро приспособился, и теперь подсказки всплывали только если я действительно хотел их получить, причем в виде возникающего прямо в голове знания, а не примитивных текстовых табличек. И стоило присмотреться получше, как срабатывала идентификация. «Чувствую себя киборгом», — пробормотал я. «Ладно, тогда приступим к калибровке». Иначе говоря, настало время заполнить слоты, но делать это нужно было постепенно, так что начать я решил с четырех типов мистического зрения. Слот номер один, духовный взор, ей минус ранга, позволяет видеть разлитую вокруг ЦИ. Поток духовной энергии устремился к глазам, заставляя их чуть светиться, но в целом это мало чем отличалось от стандартной активации, да и из общего списка навык не исчез. Желаете очистить первый слот, стоимость 100 ОС? В данном случае я не желал, но возможность пересобрать навык позволяла не опасаться добавить что-нибудь ненужное, так что можно двигаться дальше. Слот номер два, истинный взор, Е минус ранга, позволяет видеть потоки магической энергии. Короткая вспышка боли, и мир обрел новую грань. Теперь я мог видеть не только отцы, но и ману, которой в храме было гораздо больше впрочем наличие легкой дымки практически не мешало традиционному зрению да и дискомфорта особо не ощущалось помнится когда то давно я пытался использовать два типа зрения разом и тогда последствия были куда более плачевны слот номер три глаза жизни еранга позволяет видеть жизненную силу На этот раз боль была сильнее и длилась чуть дольше, но поток праны, направленный к глазам, оказывал в том числе и исцеляющее действие, а возможность видеть живых существ сама по себе сенсорную нагрузку повышала не сильно. Тем более в пустой комнате, где помимо меня были разве что насекомые. Стены же гасили сигнал, и если людей сразу за дверью я еще мог засечь, то на дальних дистанциях большинство сканирующих навыков работали лучше, так что глаза жизни я использовал крайне редко, преимущественно для охоты на комаров в ночное время. Слот номер 4. Псионическое зрение Е-ранга. Позволяет видеть пси-энергию. Вспышка боли и практически никакого видимого эффекта, как минимум потому, что пси энергии вокруг было не густо. Тем не менее, добавление каждого нового типа зрения увеличивало нагрузку не только на мозг, обрабатывающий информацию, но и непосредственно на сами глаза. И вернувшись к, предположительно, зеркалу, я обнаружил вокруг зрачка сеть лопнувших капилляров. Пока терпимо, но если забить все слоты, то может стать проблемой. «Желаете деактивировать четвертый слот?» Опять же, нет, но в будущем не обязательно использовать сразу все типы зрения разом, их можно было использовать практически в любой комбинации. Смартфон пиликнул, выдавая получение личного сообщения, я отвлекся, посмотрев на экран. «Ева, ты не занят?» «Василий». «Относительно». «Что-то случилось?» «Ева, как думаешь, что мне лучше надеть на сегодняшнюю встречу?» «Василий, какие варианты?» Ева. «Доспех Звездного Рыцаря, костюм игрока или платье?» «Вопрос, конечно, интересный, но доспех при всех своих преимуществах весил 30 килограмм, и если в бою был крайне удобен, то в мирной обстановке будет смотреться неуместно». Василий. «Броня лишняя, сражаться нам вряд ли придется, но если вдруг придется, то в платье тебе будет неудобно, так что бери костюм». Ева а я так надеялась, что ты посоветуешь платье. Какой смысл иметь богатый гардероб, если одеваться приходится в арсенале? Василий, ты права, это все паранойя. Бери платье, только учти, переодеваться придется на месте. Ева, не придется, у меня как раз есть новое, сшитое на заказ из системных тканей. Василий, идеально. Еще недавно тратить драгоценные системные материалы на такое было бы немыслимо, но сейчас в нашем распоряжении имелся целый мир и склады храма пустоты, в которых хватало в том числе и различного рода бытовых вещей. Ева, но винтовку я все равно возьму. И свои любимые бронебойные патроны с вольфрамовым сердечником. Как думаешь, одной пачки будет достаточно? Василий, мы идем в приличное место, встречаться с приличными людьми. Бери с запасом. «Ева, тогда возьму десять. Приличные люди всегда вызывали у меня подозрения». «Василий, у меня тоже. Давай, собирайся». Само собой, Ева с самого начала хотела надеть платье, но так же, как и я сам, страдала от легкой паранойи. Поэтому, в частности, в любом случае без винтовки из дома не выходила и запас патронов к ней в пространственном кольце наверняка был гораздо больше озвученного, так что наш диалог носил преимущественно шуточный характер». Ладно, пора вернуться к экспериментам над людьми, точнее, над одним человеком, самим собой. Следующим по списку шло божественное чувство, которое позволяло не только видеть, но и ощущать колебания энергии. Так что я не был уверен, что его получится установить в один из глазных слотов, но попытка не пытка. Внимание, вы не можете подключить божественное чувство, да, идет выделение грани навыка. Слот номер пять. Божественное зрение Е-ранга. Вы способны видеть изначальную духовную и божественную энергии. Правда, это был неполноценный навык, и отдельно от всевидящего ока в общем списке он не существовал. Слот номер шесть. Адаптивное зрение Е-ранга. Позволяет адаптироваться к разным типам освещения. Похоже, добавление навыка, основанного на мане, слегка изменило баланс. На этот раз боль оказалась сильнее, и, судя по отражению, я был близок к активации легендарного шарингана. По крайней мере, на это намекало значительное количество лопнувших капилляров. Возможность адаптироваться к разному типу освещения была полезной, но до недавнего времени я практически ее не использовал, отдавая предпочтение иным типам зрения. Слот номер семь, глаз нет Нитхёга, Е плюс ранга, позволяет видеть сокрытое и аномалии, получать системную информацию, определять правду и ложь. Любимые грехи, похоть, обжорство, жадность. Подключение трансляции для моего внутреннего змея, к счастью, прошло практически безболезненно. По большому счету он использовал уже имеющиеся потоки, нагружая в первую очередь мозг. Кстати, помимо возможности видеть сокрытое и определять ложь, в описании было и еще нечто любопытное. «Любимые грехи – похоть, обжорство, жадность». Поневоле задумаешься, является ли выпадение сразу двух карт из этого списка просто совпадением. С одной стороны, вторым моим грехом стала зависть, которой тут нет, но с другой совсем не удивлюсь, если похоть выпадет следующий Впрочем, использовать карту или нет, в любом случае решать мне, и то же чревоугодие до сих пор спокойно лежало в инвентаре. И не только из-за неполного насыщения карты, но и из-за опасений по поводу рисков использования. Жрать разумных ради силы – привычка не из лучших. «Слот номер восемь. Глаз Каина. Е плюс ранга». Позволяет видеть количество свободного опыта у существ, чей ранг не выше вашего, наличия и, с меньшей вероятностью, имя покровителя. При активации позволяет Богу смотреть вашими глазами. Теперь к прямой трансляции мог подключиться еще один зритель, по крайней мере, вне закрытых локаций. Плюс я мог видеть наличие покровителя у других игроков и количество свободного опыта. Весьма полезная способность, особенно если ты хочешь кого-то ограбить, Восемь типов зрения уже существенно грузили как глаза, так и мозг, но у меня оставалось еще два пустующих слота и один подходящий навык. «Внимание! Ранг золотых глаз выше ранга всевидящего ока. Желаете попытаться провести установку? Шансы ослепнуть 73%, умереть 15%, успеха 12%. Поправка – условно подходящий навык. Само собой, рисковать при таких вероятностях было бы глупо, особенно с учетом использования в процессе божественной энергии. Если глаза получат повреждения, то не факт, что получится их восстановить, а ходить с повязкой как-то не хочется. Так что на этом, пожалуй, стоит закончить. Теоретически я мог бы попытаться посетить еще и больницу, чтобы протестировать массовое исцеление, но тратить большую часть маны перед встречей с лучшими представителями человечества мне почему-то не хотелось. Да и в целом от мысли о предстоящем мероприятии настроение портилось. Ненавижу политику.